произнес это обещание от имени всех остальных. Затем, обращаясь к супругу, он добавил, «Альберт, согласно нечестивым и преступным обычаям старого общества, от которого мы втайне отходим, чтобы в будущем приблизить его к нам, муж должен требовать от своей жены верности именем унизительной и деспотической власти. Если она изменит ему, он обязан убить соперника. Он даже имеет право убить и свою супругу. Это называется «смыть кровью пятно, заморавшее честь». И так в этом старом, слепом и порочном мире каждый мужчина является естественным врагом счастья и чести, охраняемых столь варварским образом. Друг и даже брат присваивают себе право похитить у друга и брата любовь его подруги или по меньшей мере насладиться жестокой и подлой радостью, возбуждая его ревность, высмеивая его бдительный надзор, все недоверие и разлад между ним и предметом его любви. Как ты знаешь, здесь мы лучше понимаем значение дружбы, чести, фамильной гордости. Мы братья перед Богом, и тот из нас, кто посмотрит с вожделением на жену своего брата, тем самым уже виновен в кровосмешении в своем сердце». Взволнованные и растроганные все братья обнажили шпаги и поклялись скорее обратить это оружие против самих себя, нежели нарушить клятву, только что произнесенную устами Тренга. Но тут прорицательница, охваченная тем восторженным порывом, какие оказывали такое сильное действие на воображение невидимых и нередко изменяли мнение и решения самих наставников, внезапно вышла из круга и встала в середине. Ее выразительные пламенные речи всегда покоряли слушателей. Исхудавшая высокая фигура в широком плаще, величественная осанка, даже нервная дрожь, сотрясавшая тело и по-прежнему закутанную покрывалом голову, все в ней было исполнено какого-то изящества, свидетельствовавшего о былой красоте. А ведь женская красота — это такая сила, которая оставляет след даже после своего исчезновения и все еще волнует душу, когда уже не может волновать чувственность. Словом, все, вплоть до угасшего голоса в эту минуту, ставшего звучным и резким под влиянием экзальтации, делало ее таинственным существом, которое сначала внушало страх, а потом излучало могучее и непреодолимое обаяние. Все умолкли, слушая вдохновенную вещунью. Консуэла была взволнована не меньше, а, быть может, больше, чем остальные, ибо знала тайну этой необыкновенной жизни. Трепеща от невольного страха, она спрашивала себя, действительно ли это восставшее из гроба привидение является существом из реального мира, и не может ли оно, выкрикнув свое прорицание, раствориться в воздухе вместе с пламенем треножника, придававшим всему прозрачный голубоватый оттенок. «Скройте от меня блеск этих шпаг!» Вся дрожа воскликнула Ванда. «Если ваши клятвы призывают к тому, чтобы пустить в ход орудия ненависти и убийства, значит они нечестивы. Я знаю, что по обычаям старого мира этот кусок железа всегда прикреплялся к поясу любого мужчины как символ независимости и гордыни». Я знаю, что согласно взглядам, которые вы невольно вынесли из старого мира, шпага является олицетворением чести, и что обязательство, принятое и скрепленное клятвой на оружии, считается у вас священным, как у граждан Древнего Рима. Но здесь, у нас, это было бы осквернением великого обета. Поклянитесь лучше пламенем этого треножника, ведь пламя — символ жизни, света — божественной любви. Впрочем, неужели вам все еще нужны эмблемы и символы, видимые глазу? Разве вы все еще идолопоклонники, и разве фигуры, украшающие этот храм, не являются для вас лишь воплощением отвлеченных понятий? О нет, поклянитесь собственными чувствами, лучшими своими инстинктами, собственным сердцем, и если вы не смеете поклясться именем Бога Живого, именем истинной религии вечной и священной, поклянитесь святым человеколюбием, благородными порывами вашего мужества, целомудренной чистотой этой молодой женщины и любовью ее супруга, поклянитесь талантом и красотой консуэла в том, что ни желанием, ни даже мыслью